солью, зеленью петрушки, лимонным соком и выдержать в ней 20-30 минут. После этого окунуть рыбу в кляр на 200 граммов рыбы, 5 граммов растопленного сливочного масла, 40 граммов муки, 4 сотых литра воды или молока, 1 белок, 1 грамм соли. Жарить рыбу нужно во фритюре. Остановимся вкратце на особенностях приготовления некоторых видов океанической рыбы. Баттерфиш. Не рекомендуется пластовать. Можно варить. Припускать, тушить и жарить. Использовать в диетическом питании. Время варки 6-7 минут. Припускание 7-9 минут с момента закипания воды. Жаренье 12-15 минут. Бычок океанический. Из-за специфического строения тела и небольшого веса рыбу не пластует. При холодной обработке удаляет кожу. Жарит порционными кусками, кругляшами, 12-15 минут. Пищевые отходы пригодны для варки рыбных бульонных. Кабан рыба. Ее жир стоит к окислению. Рыбу можно пластовать, наиболее рациональный вид разделки филе с кожей без костей. Хорошо также варить, жарить, припускать и запекать. Готовить заливные и рубленные изделия салатами. Продолжительность варки порционных кусков 5-7 минут, припускание 7-8, жарение 12-15 минут. Пищевые отходы этой рыбы можно использовать для варки бульонов, он получается светлым и достаточно насыщенным. На нем можно готовить разнообразные супы, рассольники, солянки, соусы к рыбным блюдам и рыбное желе. Камбалу и камбалу ерша северную варят и припускают. Продолжительность варки порционных кусков 5-6 минут, припускание 7, жарение 10-12 минут. Карась океанический. Неразделанную рыбу размораживают комбинированным способом, а потрошенную без головы на воздухе. Рекомендуется пластовать на филе с кожей и реберными костями и филе с кожей без костей. Рыбу варит, припускает, жарит. Время варки порционных кусков 5-6 минут, припускание все в 8, в жарене 12-14 минут. Клыкач. Неразделанную рыбу размораживают комбинированным способом. Потрошенную без головы на воздухе. Можно варить, припускать, жарить основным способом и во фритюре. Готовить холодные закуски, заливные, салаты, различные рубленные изделия. Первые блюда: супы и солянки, соусы, желе. Время варки порционных кусков 5-6 минут, припускания 7-8, жарения 11-12 минут. Оледяная рекомендуется размораживать на воздухе. Использует непластованный. Её варят, жарят, припускают, запекают. Готовят холодные закуски, заливные, хороши с жирными соусами. Ещё мы отходы используют для бульонов, придавление первых блюд, соусов и рыбного желе. Макрорус разделывает на филе с кожей без костей или на филе без костей и кожи, используют и куски кругляшей. Варят, припускают, жарят основным способом. Запекают, готовят в заливные различные холодные первые блюда и рубленые изделия. Наиболее вкусное в отварном виде. Время варки 5-6 минут, припускание 7-8, жарение 12-15 минут. Из пищевых отходов варит бульон. Минтай можно варить, припускать, жарить основным способом или в фритюре, запекать. Лучше использовать для приготовления холодных и вторых горячих блюд. Подавать под яично-масляными соусами. Время варки порционных кусков 5-6 минут. Припускание 7-8, жаренье основным способом 12-14 минут. Тристи пома используют не пластованными порционными кусками, а также целыми подготовленными тушками без головы. Можно варить, припускать, жарить основным способом, запекать, использовать в диетическом и детском питании. Блюда хорошие с яичным масляными соусами, а также со сметанным и белым соусом с яйцом. Время варки порционных кусков 5-6 минут, припускание 7-8, жарение основным способом 12-15 минут.